У дверей апартаментов Бернарда наконец получил долгожданный реванш. Элис прошла первой, пропустила своего супруга и, обернувшись к застывшему в почтительном ожидании Барросу, сказала: "Спасибо, Альфреда, ты мне больше сегодня не нужен". Тот ничего не ответив, молча повернулся и пошёл по коридору в обратную сторону. Ине же хлопнула дверь, и обернулась к Бернарду. Вы с ума сошли, рассерженно произнесла она. Кто вам разрешил так себя вести? Зачем вы меня всё время сбивали? Да могли приколоться на подобную глупость. Не могли, Бернард решил постоять за себя. Кроче, Мадам уже стояла у дверей. Даже чаевые швейцарм, наверное, заплатил кто-нибудь другой. Вот этого было не менее стыдно и не менее унизительно. Я совсем не намерен играть роль Афонса при вас рассеженный произнес Бернардо про дождь. Я вызвоню всё точно, здесь никаких накладок быть не могло. Он подумал эту фразу по-русски и сказал вместо русского накладки испанское слово ошибки. Инес посмотрела ему прямо в глаза. "Кажется, у нас будут с вами проблемы, мистер Урбета", произнесла она по слогам, чуть прикусывая от напряжения нижнюю губу. "Возможно, в конце концов он не выбирал себе такого партнёра. Пусть поищет лучшего мужа для этой дряни. Я не напрашивался на подобные уроки". Они молча смотрели друг на друга. «Кажется, у нас проблемы», — сказала вдруг Элис. Он промолчал. Потом спросил. «Когда мы летим в Париж?» «Завтра утренним рейсом». «Я должен остаться на эту ночь в ваших апартаментах?» «А вы хотите провести ночь где-нибудь в другом месте?» Вы понимаете, что все сразу всё поймут. Понимаю, мрачно ответил Бернардо. Но надеюсь, что в вашем номере есть хотя бы две кровати. "Можете так не беспокоиться", саркастически ответила Юнес. "Есть даже диван. Я не представляю вас в роли моего любовника" сказать то же самое даме, значит оскорбить её на всю жизнь, Бернардо проглотил готовую сорваться колкость. И молча, взяв чемодан, пошёл в гостиные апартаменты своей супруги. Положив на стол чемодан, он достал из него зубную пасту и бритву. "Надеюсь, в ванной я могу воспользоваться", ядовито спросил Или она у вас персональная? У меня в номере две ванные комнаты. Вы можете пользоваться маленькой для гостей. Рассерженно произнесла женщина, проходя в спальню. Вскоре послышался громкий стук открываемого окна. Хорошо, что я не женат, подумал Бернард. Подобные сцены могут повторяться ежедневно, заставить любого мужчину проклинать тот день и час, когда он решил сделать предложение. В данном конкретном случае ему было обидно вдвойне. Он не пользовался никакими преимуществами мужчины отженить бы на красивой женщине, не мог спать с ней, её любить и даже не делал ей предложения. За него это сделали другие. А вот все тяготы семейной жизни, скандалы и ссоры Ему приходилось принимать на себя. От этого можно было стать меланхоликом или спиться до полного одурения. Он выбрал второе. Нагально достав из мини-бара сразу две бутылочки виски, он сделал себе огромный коктейль, смешав виски с апельсиновым соком. Увидев, чем он занимается, Инна скрикнула из другой комнаты. «Можно было позвать официанта и попросить принести все, что вы хотите». Это не так сложно, сеньор Гильермо. Он не ответил. Пусть издевается. Он больше не будет ввязываться в бесполезный обмен ударами. Всё равно они в разных весовых категориях, и он никогда не сможет ей отвечать.